Глава 12. В старых бараках, где некогда селились гуртовщики, погонщики и иной дорожный люд, диковатого свойства и невеликого состояния, ныне было тихо. Разве что трещал костерок в железной бочке и подрёмывал над ними человек, которого на первый взгляд можно было бы принять за глубокого старика. Седые волосы его торчали из-под беретки, вываливалась клочковатая неопрятная борода, а вот лицо оставалось в тени. Скучно. Из полумраков, в котором утопали нары, выбрался ещё один человек. Этот был молод и обряжен в одежду новую, даже несколько фасонистую. Поскрипывали сапоги с отворотами, а в пальцах мелькал ножичек. Не, ну тоска смертная. Может, пульку распишем? Ещё дурака. Старик сунул в огонь кочергу, поворошил угли. "Велено сидеть. Так и сиди. Не бойся, ты сидишь, один га капает. Кому капает?" Ножи крыбка кувыркнулся в воздухе, да и ушёл в самую рукоять, в земляной пол. Натоптанный тот был гладок и на первый взгляд вовсе мог показаться каменным. Кому надо, оно и капает. Из-под лохматых бровей недобро блеснули глаза. Ладно, глянь на других. Отдыхают, пока время есть. Ага. А ты бестолочь. А то ж. Молодой присел у огня, вытянул руки, будто бы греясь. В бараках и вправду было сыровато, сказывалась близость к реке. От сырости это и щипало в глазах, да и нос забивался почти сразу, но с другой стороны. Заказчик и то побаловал. Случалось сиживать в местах и поплоше. А тут, если разобраться, Настилы имеются, Некоторые даже почти и не гнилые, Тюфяки соломенные, одеяла. Еду возят дважды в день И ничего не просят. Благодать. Правда, Шкеня от этакой благодарности Готовый был на стены лезть, Но терпел, унимал Строптивую свою натуру. Небось у Старого Мороза не забалуешь. Про него еще тогда, На каторге, когда Шкеня В поход зимний намылился, Упредили, что мороз Не за так с собой у молодняк тянет, чтоб приглядиться и коль понраву будешь, возьмёт в атагу. Ане мясо в тайге никогда не лишне. Тогда ему удалось и к морозу прибиться, и коровы не стать. Правда о том, в недалёком по сути времени шкене старался не вспоминать, и тайком даже в церковь заглянул, поставил свечу за упокой души, надеялся, поможет А Мороз знай себе воручит кочергу, думает: "И на что подписались?" Ребята, когда Мороз уходил, шептались, что будто бы дело-то простое: пошуметь, народец попужать, а после пустить оганьку в купеческие кварталы. Благо, и огонь им выдадут такой, чтоб полыхнул знатно. И уже там, когда пойдёт гулять петух да огненный, никто спрашивать не станет. Пусты ми дома горели или как ещё. Шкенье сперва обрадовался, а после, недаром ещё старый городовой, в светлую ему памяти, пока жив был, то и весь участок свой в порядке держал. И шкенью тоже говорил, будто бы ужкенье, чутьё крысиное. Сперва-то обидным казалось, а после понял: это ж самое, что не наесть похвала. Крыса, зверь осторожный. И ныне чутьё твердило, что не будет всё так ладно, как им расписали. И пусть уплочен на задатку по 3 рубля, да пропиты они забыты давно. Прочие-то сидят спокойненько, лопают кашу, жиром заправленную, да добычу делят, ещё не добытую, про приметы позабыв. А Шкенни мне спокойно, что мороз протянул яблочко, которое Шкенни взял, не без опаски. С мороза бы стало сей кочергой по руке загребущей огреть. Неспокоенно улыбается себе в бороду. Неспокоенно. Не стал отпираться шкене, но дурное подписать хотят нам. Не знаю, только оттут в грудях свербится. Ой, тебе хочешь, а яблочко наливное с бачком полосатеньким, чуть придавленным, и крошки табачные прилипли. Шкенья поспешно головой замотал. Знал он, как от мороза уходят. А ты верно, держись рядышком и другим языком не трепи. Значит, уговор есть уговор. Подрядились надобно делать, а то ж честные люди не поймут. Мороз протянул руки к огню. Поговаривали, что в первый свой побег с каторги он по молодости помёрз в хлебке. Еле-еле магики откачали. Небось, знали бы, кем станет, сами б добили. Как бы то ни было, теперь и чем мороз мерз даже в самую летнюю жару. Вон, а, в шубейку старую укутался, только нос и торчит. Запомни, дуралей, как бы оно ни повернулось, а заказа отработать надобно. Шкенни кивнул, в яблоко вгрызаясь. Отработает. Только... В гущу самую лезть не будет. Лучше уж без добычи остаться, чем без головы. И когда? — осмелился спросить он. Раз уж у Мороза настроение разговорное случилось, то грех бы не воспользоваться. Кора, вот почитай, как наследника поздравлять станут, так само и оно. Шкиня подавил вздох. — Политику лезть не хотелось бы. Политические народец дурной, бесноватый, Можно сказать, и никогда не поймёшь, чего у них в головах творится, да только разве ж спросит кто, чего там шкине охота? Определённо, отлынивать он не станет, но и вперёд не полезет. Ни за какие такие яблоки. Мороз, будто догадавшись про этике у вора честного недостойные мысли, лишь головой покачал, мол: "И что из тебя дурня взять? Верно, ничего шеньки". Стрижницкий гостей отнесся настороженно. — Живой? — поинтересовалась Авдотья для порядку. Стрижницкий кивнул и глаз потер. — Все-таки по рукам дам! Она устроилась в единственном креслице, огляделась и сказала. — Как-то тут неуютно. Тюрьма же! — И что, тюрьма тюрьмой, а половички могли бы вытряхнуть? Картину повисить какую? — Стрелецкой казни? — Все шутишь? С лёгкостью укоризненно произнесла она: "Не бойсь, как самого на эшафот поведут, тут тебе ни до смеха будет. Вот когда поведут, тогда и заплачу". Стрежницкий ногу на ногу закинул, что далось нелегко. И то ладно, он хотя бы сидит, а не на карачках ползает или в перинах помирает, как в прошлый раз. Вот чего он не любил, так это выглядеть жалко. Она тебя убить пыталась, а вдотье разглядывала его и не морщилась. И только от внимания это восстановилось слегка не по себе девица эта. Иначе зачем тебе её убивать? Может от того, что я сволочь кровожадная? Это тебе кто сказал? Это все говорят. Не верь, она отмахнулась и мягко спросила. Очень чешется. Очень. Стрежницкий даже руки за спину убрал, потому как после этого вопроса зуд сделался вовсе невыносимым, и главное, свербело не глазница, а внутри. И потому хотелось неприлично сунуть палец в дыру и почесать, что было бы не только неразумно, но и, как он подозревал, довольно-таки опасно. Терпи. Терплю. Она поднялась, подошла и встала рядом, осторожно коснулась волос, и это прикосновение было до того неожиданным, совершенно неправильным, что Стрежницкий замер. И целитель так себе, но могу позвать Адавецкую У нее наверняка что-то есть, чтоб не зудела. Хочешь? Хочу. А она с места не сдвинулась. Красивая. Пожалуй, прежде он не замечал, до чего она красивая. Да и вовсе не смотрел на нее, как на женщину. Благо ины хватало. Попроще. Понятней. А тут дочка старого приятеля. Диковатая. По столичным меркам и вовсе чистая варварка. Верхом носилась по пустошам местным. женского седла не признавая, лис пугала, тетерев в стреляла. Она вовсе стреляла отменно. Вспомнилось вдруг, как Пружанский хвастался, что без промах убьёт. Он сына хотел вот и вырастил, правда, в женском обличии, слишком уж женском. "Бестолчье", вздохнула Авдотья. "Помираешь и помираешь. Помер бы, и обможет и успокоилась, а так никаких нервов не напасёшься". И за волосы дёрнула и отступила, будто дрозня. Надо бы нагнать этикие мысли дурноватые. Пружанский не простит интрижки, а на большее. Ей кто-то другой нужен, чтобы и деньги, и титул, и совесть, что важнее. А Стрежницкий, как был паршивой овцой, так и ей и останется, теперь уже не переделаешь. Помру, пообещал он зачем-то когда-нибудь. Только попробуй Авдотья показала кулак и всхлипнула. — Я папеньке пожалуюсь, и он тебя, он тебя с того свету достанет. Зная Пружанского, можно было сказать, что и вправду достанет. Почему-то это вдруг успокоило. С Весницким, как выяснилось, получилось до невозможности глупо. Дмитрий Перелистовая страницы не мог отделаться от мысли, что нелепость этого случая достойна того, чтобы войти в учебники. Был Весницкий весьма охоч до да девиц определённого поведения, причём по извращённому вкусу своему предпочитал он вовсе не молоденьких, но таких, которые постарше и потурней, что уж влекло его в изъеденных франкской хворью шлюхах. Дмитрий понять не мог, как и не пытался. Однако ж Как, после выяснилось, Весницкий был за всегда тем, в прибрежных тавернах, где собирался самый цвет городского дна, пил, играл, выискивал себе развлечения на ночь и платил щедро. Это да, в тот раз что-то пошло не так. То ли опиум оказался крепче обычного, то ли яду в ром плеснули. Главное, когда потасовка началась, Весницкий не использовал силу, за что и был наказан. Не бойсь череп и магу проломить могут. Не посмотрят, что сильные и рода древнего. Тело нашли у воды. Раздетая, разутая, лишенная даже белья. И опознать-то опознали по родовому клейму. А там уж завертелось. Виновных нашли и даже казнили, а род предпочел сделать вид, что ничего-то особого и не было. Как не было в роду и девиц, ни по имени Катерина, ни по какому другому, Вернее, имелась, конечно, супруга Весницкого младшего, а у неё две сестры, но обе пребывали в холодных стенах дорогого пансиона. Его, конечно, проверят, но Дмитрий подозревал, что ничего проверка это не покажет. И что у нас есть? Лёшек перекатывал меж пальцами полупрозрачный белый камушек, будто молока капля застыла. Есть моя тётушка, некогда чудом выжившая, а после сгинувшая. Она от престола отказалась, а книга утверждает, будто детей у неё нет, хотя матушка говорила, что она была в положении, но, видать, не сложилось. Камень замер, а лицо Лёшика исказило гримасса. Книге стоит верить. Из других родичей только самые дальние остались. У них, может, крови и хватит, только наши не примут Бритта, а они бритты есть. Дмитрий раскладывал на столе карточки с именами. Ушковские, которые помнится не раз писали письма, требуя вернуть их роду волынские вотчины, потерянные при смуте, а после воли императора, получившие новых хозяев, тогда ото ушковских полагали исчезнувшими. Кто ж знал, что они при франкском троне убежище нашли, чтоб после с претензиями вернуться. И сейчас при дворе оживились. Женщин, правда, отослали, С ними и внук Ушковского на воды отправился. Воды в нынешнем году зело популярны стали. Сам старик с двумя сыновьями в Арсенор прибыл. Но во дворец не явился, сказался больным. И не иначе, как для оплаты целителей, снял со счета 40 тысяч рублей золотом. Патриаршие, еще одно почтенное семейство, крепко новыми порядками недовольное. Пусть и не из древних, но все одно родовитые. А государь с этой родовитостью считаться отказался. И стеньку патриаршего за буйный нрав и кабацкую драку, в которой он умудрился человек кучер и разбить, судили и приговорили к ссылке. Эти во дворец являются, а ещё привели с собой отряд наёмников австров мол, личная гвардия и безопасности ради. Куверецкие, шамрыжены, чалобитные от почтенного купечества На свои деньги нанявшего охрану подворье, вправда, вышло ее без малого несколько тысяч человек. Купцы народец ушлый, опытные знают, что если полыхнет Арсенор, то и слободу их тихую заденет. И получается, что... А если незаконно рожденный? Поинтересовался Дмитрий. Их твоя книга видит? Видит. Кровь она, кровь и есть. А все эти штуки законностью придумали люди, так отец сказал. Ясно, вернее, не ясно, что бунт зреет, так кто-то оно понятно, и когда бунтовать станут, даже имена крикунов, которые должны толпу поднять, выяснили. Только вот одно не ясно, кто их нанял. То есть платили те же Ушковские с патриархами и прочими сочувствующими, но сами собой они бы не посмели. Кто-то нашёл недовольных. с сумел договориться, вложил в дурноватые их головы мысли о бунте, и ведь поверили, вон Ушковские, уж на что осторожные, прежнюю смуту пересидели, только в землях ущерб претерпевши, а тут влезли по самое не могу. Стало быть, убедителен был тот, кто дело это затеял. Понятно. Дмитрий поскрёб переносицу. А если её прячут? Кровь, камешек в Лёшиковой руке. Растёкся лужицей опосле собрался. Ил самую. Смотри, ты знаешь, что книга есть. Если имеется другой наследник, он тоже знает, что книга есть, и тебе достаточно спросить. Если бы это было так просто. Лёшик потемнел лицом. Не просто, согласился Дмитрий, но и невозможно. Он знал, что ты спросишь, так мог ли знать, что она ответит. Лёшик задумался. Он сел на ковёр, скрестив ши ноги, и принялся разминать камушек. Он то вытягивал его каменной нитью, то скатывал её, то сплющивал, вздыхал и наконец покачал головой. Не знаю, я теперь понял, что не знаю многого. Отец Сведс не должен был становиться императором. Он и до взрослых лет чудом дожил. И его не учили, а он стал быть не смог научить меня. И я просто не могу представить себе способ укрыться от неё. Она ведь на крови сделана, с кровью связана. И если бы способ был, неужели тётушка им не воспользовалась бы? Он обернул каменную полоску вокруг мизинчика. Но с другой стороны, она женщина, ей тоже далеко не всё рассказывали. Я думаю, что если бы она родила ребёнка и спрятала его, то почему не спряталась сама? А вдруг бы отец решил проверить? Вдруг бы Он к книге спустился, решился бы на то, что сделал я. Дмитрий молчал, не мешая другу, а тот задумчивый продолжал: "Но книга не ответит просто так, она требует платы. И одно дело платить за империю, а другое за собственное любопытство. Нет, это лишено смысла. Если прятать то и мать и дитя. И она ведь жива сейчас, правда, где-то в северных колониях обретается, полагаю, давно. Да. И нет, книги не важно расстояние. Дмитрий чуть наклонил голову. Если бывшая цесаревна, не поверив, что братец не станет искать её, сбежала в колонии, где, как известно, отыскать кого-то призатруднительно, то что получается? Ничего. Детей у неё нет или она их спрятала? А смысл, если она и без того в колониях прячется, не выходит? И всё-таки, всё-таки что-то мешает поверить, будто нет других наследников? Должны и быть. Кто-то, кто, кто пребывает рядом. Небось, выходец из колонии привлек бы внимание. Значит, это кто-то другой, связанный и с Витрицким, который что-то дознал. А что, сбрасывай? Ничего. Алешек моргнул. А ведь и вправду ничего. Она жива. Во всяком случае, книга уверена в этом. Хорошо это или плохо. Непонятно пока. И как она увидела? Венчание. Мы венчаемся на крови, а эту связь так просто не разрушить. Книга знает, она не вышла замуж вновь, живёт в Арсеноре и детей не имеет. Или же, а что если дурная мысль крепко освоилась в голове Дмитрия? Спрятать можно лишь младенца сразу после рождения, если провести обряд, если зачем? А за тем, что прятаться было безопасней. Смотри, сперва смута, и твоего дядю убивают. Его убивают, а ей позволяют уйти. Почему? Остальных-то не пожалели, ни старых, ни молодых, всех вырезали, кто хоть как-то к вашему роду относился. А вот она укрылась, пересидела, переждала. Сама она вполне могла и имя сменить, и внешность поправить, затеряться. Всё ж ваша кровная метка слишком слаба, чтобы кто-то, кроме книги, смог её отыскать. А вот детям дело другое. Простейший обряд на родство, и, пожалуйста, на них бы вышли. Полагаю, сперва хотела спрятать ребенка от бунтовщиков, а после... То ли испугалась, что твой отец захочет убрать угрозу, то ли что-то иное. Не смотри так, я пытаюсь выдвинуть хоть какую-то теорию. Леша кивнул, соглашаясь, что теория, даже хоть какая-нибудь, это очень и очень хорошо. Просто-таки замечательно. Но её кто-то нашёл, или она кого-то нашла. По воспоминаниям твоего же отца, она была не из тех женщин, которые могут просто взять и затеряться. Разве что им самим это нужно? Если даже взять от обратного, допустим, нет у неё никакого ребёнка, тогда она не появилась уже после смуты и исчезла, будто её и не было. Почему? Зачем ей скрываться? Напротив, она могла рассчитывать на покровительство твоего отца, на его сочувствие и участие в жизни. Она не принцесса крови, чтобы бояться, что её торговать станут напротив. Она почтенная вдова, которую отец твой взял бы на содержание, не говоря уже о причитающемся ей наследстве. Думаешь, отказалась бы? Из камня Лёшек вылепил зайчика, крохотного, с ноготок, и поди ж ты, вышло как-то Хотя у самого пальцы толстые, с виду неуклюже, даже лепленный зайчик в них бусиною смотрится. Силa, пояснил Лёшек, вытягивая полупрозрачные уши и окрашивая их в розовый. Тренирую контроль. Дел благое, но и ты прав. Ты всегда как-то умудряешься посмотреть не так, как я. У зайчика прорезался крохотный нос и рот возник. Просто для одной лишь личной мести это всё. Для личной мести мятеж не нужен, а значит, и денег пошло бы куда меньше. Дмитрий потёр переносицу, потому что голова наполнилась болью, а ему ещё с родителями покойной встречаться. Убеждать, что милая их кружка не так уж мила, а Стрежницкий не виновен, поверят ли? Вряд ли. Скорее уж решает для себя, что Дмитрий приятелей выгораживает. Как он нужен, зараза блондинистая. Она единственная, кто мог бы родить ребёнка и вырастить его. И как говорит твой отец, рассказать ба многом или не только рассказать. Он, Святозар, знаешь, сколько бумаги попортил. Магикам разбираться не один год, если не выживет. Мог бы дядюшка твой что-то это кое-записать. Скажем, когда понял, что смута это серьёзно. Представ себе, боль давила, накатывала, в носу зазудело, а руки стали мокрые, и Дмитрий вытер их, а покрывало кровь, чтоб её целители опять волноваться станут, а старая одавецкая, которая сне зашла до него грешного, не иначе как по внучкиной просьбе, исполнит свою угрозу и в сон погрузит на 3 дня. И у него этих 3 дней сна. Быть может, потом, после Вот закончится безумие это. Царица возложит корону на чью-нибудь голову, по сути своей неважно, на чью именно, потому как всё равно остальные решат, что выбор несправедлив. Главное, после разъедутся, чтобы нового конкурса ждать. Объявлено ж, мать его, будет смута. Пролетит кровавое колесо по Арсенору и даст бок, заденет не многих. Войска готовы, маги предупреждены. Церкви укреплены заклятиями, готовы принять и защитить, как никогда. Батюшки верно понимают, что надо бы делать. С ними было тяжелей всего. Попробуй-ка убеди помогать не люди, благо, митрополит толковый. Раздоры, раздорами, но в своей семье постороннему в них не можно, потребовал, правда, зараза этакая, чтобы свягой и по прочим церквам прогулялась, сняла с них груз замороченных душ. смота, какой-то городишко, в котором их держат, и не свободными, и не в цепях. Зима, верные люди уговаривают бежать, потому как чуют неладное, а он всё ждёт, когда же объявят наследника. И тут жена любимая сообщает, что в положении. Думаешь, он бы не рискнул бежать с ней? Ради короны не стал бы, она ему не особо нужна была, а вот ради жены Он уже поссорился из-за неё с родителями, выдержал немалый скандал в свете, отстоял перед митрополитом. Он навлёк на себя и таким браком гнев всех, кого только можно, значит, любил. Точно, закончится и тогда Дмитрий уедет на время, само собой. Ибо надолго Арсено расставлять никак не можно. Ну вот пару недель, если, порталы мы на море, не туда, правда, где протянулись вдоль берега курортные городки с их напыщенную роскошью и дурными привычками, бездельем, вечерними сплетнями и вечерними же танцами, где позволялось чуть больше нежели в столице, а из любви и опасения. Вы все решили, что он убит смутьянами. А если они говорили правду, если твой дядька действительно бежал и не добежал, Алёшек посадил зайчика на стол. Он был магом изрядной силы, в военном Если бы решил уйти, ушёл бы. Пол города положил бы одной своей силой. А ведь ещё кровная была, та самая, которая вдруг подвела императора Николая, и его супругу и детей их. Ведь царевинов обучали не одному лишь вышиванию, что говорить о наследнике. Но почему тогда они позволили себя убить и не только они? Тогда он потратил свои силы, чтобы перекинуть её как можно дальше. Неразумно отправлять одну беременную женщину на край света, возразил Лёшек. Вот ты бы свою рыжу отправил бы. Она не моя. Ага, не твоя. Будешь носом крутить, уведут. Кто? Настроение испортилось тем, паче носом крутить не слишком хорошо получалось, но всё равно. Ещё чего придумал, уведут. Дмитрий не позволит Гроза он империи или хвост собачий в конце концов. Да мало ли. Как ни в чём не бывало, Лёша пожал плечами. Тут же ж дворец найдётся желающих. Дмитрий фыркнул, но получилось неубедительно. И вправду, дворец и желающих изрядно. И главное, что есть такие, которые исключительно забавы ищут. Вернее, аккурат таких и большинство. Это нормальные люди редко попадаются, а потому надо бы навернуться к делу. завершить, а после забрать рыжую и на воды отбыть. А наветь, Дмитрий, пододвинул снимок не слишком красивой, хотя несомненно интересной женщины, которая глядела прямо с вызовом, а наветь, если не ошибаюсь, была весьма либеральных взглядов. А потому не могло ли случиться так, что Михаил погиб, но вовсе не так, как прежде предполагалось. Он собирался уйти, вывести молодую жену, которая исключительно в теории была беременна. У него хватило бы сил открыть портал, далеко открыть, а потом бросать женщину в охваченной войной стране? Нет, он бы жизнь положил, но вывез бы её потом. Что они вообще о брасовой знают? Она не красива, но все признают, что очаровательна, умна иронична. Не считается с чинами, иначе не рискнула бы вызвать недовольство императрицы. Не чурается риска и вызова, да и общественное мнение для нее мало что значит. В противном случае не было бы этого беззаконного брака с цесаревичем при старом еще муже. Она точно знает, чего хочет. И вот вопрос. Чего она хотела? Спастись? Вдвоем легче, нежели одной. У неё ведь не было мотива убивать мужа, тихо спросил Лёшек, который всегда распрекрасно умел читать мысли Дмитрия. Верно, слишком уж простые и незамысловатые они были. Или, не знаю. Смотри, когда ещё с Михаил император был жив и семейство его, а это пять царевиных наследник. То есть, если бы встал вопрос о реконструкции короны, её было бы кому принять? Полагаю, конечно, Михаила в его У стремлениях поддержали бы многие, но твой отец ведь сказал, что Михаил был весьма порядочен и от предложений отказывался неоднократно. Значит, у супруги его не было причин полагать, будто он изменит свои взгляды. Не было жесткое лицо, острые черты и такие смутно знакомые. Катерина, нет, время не минуло изрядно и для магички, тем более, что в ней магии было немного, а значит... И старела бы она быстрее прочих. Михаил не бросил бы её, добраться до надёжного места укрыть, в это поверю, а вот как бы он поступил дальше? Ты бы что сделал? спросил Дмитрий, и Лёшек сцепил пальцы. Ответ был очевиден: отправился бы за ними. Я бы сказал, что у моего дяди есть право погибнуть, коль ему так уж хочется, но прежде всего он обязан позаботиться о жене и детях. Тетушка, думаю, мужа не оставила бы. Отец уверен, что они искренне любили друг друга. Однако вот дети, другое, их бы доверили. Но ей, сугубо теоретически, ей эти дети разве были нужны? И вновь ответ очевиден. Он прячется в уголках узких губ, на кончике острого носа. Он скрывается во взгляде и... Вышня-то еще не собирает армию, но на юге неспокойно. Север... И вовсе отказался признавать временное правительство, потребовав вернуть государя. Центральные области по-разному, но единства нет, и это отсутствие единства даёт немалую надежду, что смута вот-вот завершится. Ведь есть император и цесаревны, и сам род Могуч был могучим, пока его не выкорчёвывали крепкой рукой. А вот если их не станет, Слишком рискованно, возразил Лёшек. Ему тоже женщина на снимке не нравилась, и категорично, но он старался быть к ней справедливым. Сомнительная привилегия королей. Рискованно, но если предположить, ты говоришь, что она была знакома с Оверьяновым, который позже стал председателем временного правительства и годом спустя был повешен на площади в угоду бунтующим рабочим, А ещё знала Сикухича и Вишневского громкие некогда имена ныне почти забытые и не она ли обратилась с просьбой взамен на небольшую помощь хватит Лёша оборвал эту нелепую фантазию ты же понимаешь что доказать всё это невозможно почему Дмитрий перевернул снимок надо лишь найти её и спросить если она и вправду убила своего мужа то не избежала бы метки И, может, именно из-за этой метки она и не рискнула показаться. Обратная сторона снимка была жёлтую некрасивой, как и сама эта история, в которую Дмитрий почти поверил.